Глава 15. Лиза. Троянов всё узнал. Сам не бросался обвинениями в сокрытии Сони и моей лжи. Просто принял всё как есть. Слишком спокоен. Или это всего лишь видимость, а внутри Сергея бушует ураган. Меня отпустила в тот самый момент, когда просил, именно просил остаться рядом с нами. Не знаю, что он чувствует к дочери в данный момент. но смотрит с невероятной нежностью и умилением. Не спускает с нее глаз, следит за каждым движением, жестом, прыжком и улыбается, когда Соня хохочет. Сергей открыт для Сони, готов принять все, что она ему даст. Не настаивает, не напирает, но в то же время отвечает с желанием, когда обращается к нему. Три часа, проведенные ими наедине, вызвали доверие к Сергею. и сейчас его нахождение рядом принимается с Соней как само собой разумеющейся. Даже когда пошла купать дочь, Троянов отправился с нами. Просто смотрел, как Сонька плещется в воде. Отказался помочь, опасаясь сделать что-то не то, но легко подхватил дочь, завернутую в полотенце, чтобы отнести в спальню. И вот, когда Соня наконец уснула, мы смогли остаться наедине. «У тебя есть фото с самого начала? С рождения Сони?» много. Фотографии и видео. Покажи. Я хочу посмотреть всё. Приношу ноутбук, выставляю перед Сергеем, включаю с самого начала, со дня её рождения. И Троян в теряется. В этот момент перестаёт слышать и видеть, полностью погружаясь в цветные картинки. Сосредоточен исключительно на рассматривании дочери, словно и нет меня, только он один на один с воспоминаниями. Я столько всего пропустил, Лиза. шепчет, не отрывая взгляд от монитора. Серёж, что ты чувствуешь? Решаюсь спросить о том, что больше всего сейчас волнует. К Соне хоть что-нибудь чувствуешь? Я не знаю. Растерянно пожимает плечами. Тебе всё равно? Да дрожи в коленях, боюсь получить утвердительный ответ. Нет, нет, Лиза. Все чувства свернулись в огромный ком, сплетаясь множеством новых для меня ощущений, и пока не способен соединить всё это в конкретное определение. Для меня всё это удивительное, непривычное, ранее непрочувствованное, но это не любовь в привычном понимании, это что-то большее. Троянов растерян, видно невооружённым взглядом. Его качает на волнах новых чувств из стороны в сторону, несёт по течению, и пока он не способен остановиться. Необходимо принятие нового для себя. Но для всего нужно время. Им с Соней нужно больше времени. Иди сюда. Отвечаю на просьбу Сергея, приближаюсь, тут же оказываясь на его коленях. Была уверена, что сорвёшься в обвинение. Сейчас самое время озвучить пугающие меня предположения. Обвинение? Удивляется. Нет, Лиза, винить я могу исключительно себя. Если бы 3 года назад я включил голову и не пошёл на поводу у отца и Антона, детство Сони прошло бы на моих глазах при непосредственном участии. Теперь я лишь могу рассматривать фотографии, хотя и этого не заслужил. Зарывается в мои волосы и застывает, наслаждаясь моментом. Впервые за долгое время так спокойно. Двое, уставшие от обвинений и обид, в конце концов смогли отпустить прошлое, которое настолько его мешало появлению нового. Всё по-другому. Есть Соня, которая навсегда связала нас с Сергеем самыми крепкими узами, и их не так просто разорвать. Когда ты улетишь в Питер? В следующий четверг, прямо перед свадьбой. Это самый удачный момент для сюрприза отцу. Уверен, что всё получится. Теряюсь в сомнениях, но Сергей настолько убедителен, Что кажется, я безоговорочно готова поверить. Да. Серёжа, ты потеряешь всё. Ещё раз напоминаю Троянову, что поблажек не будет. Папаша ответит по полной. Зачем мне всё, если у меня не будет вас? Не хочу становиться причиной твоих проблем. У тебя есть всё, что только можно пожелать. Ты действительно готов отказаться от капитала в семье ради безродной девки? Перестань повторять слова моего отца. Лично я никогда так не считал. Я попробую поговорить с ним. Не уверен, что смогу достучаться и изменить его убеждения, но попытаться стоит. Я останусь с тобой при любых вариантах развития ситуации. Другой жизни я не желаю, тем более теперь, когда есть Соня. Она мой многотонный якорь, который не позволит двинуться с места. Лиза, передо мной не стоит выбор, я уже выбрал. В тот самый момент, когда увидел тебя вновь после трёхлетнего скитания в одиночестве. Я так хочу тебе верить. Прижимаюсь к Троянову, словно в тисках заключаю. Только сейчас позволяю себе открыться, делиться с ним теплом и нежностью, забыть обо всем в его объятиях, как в прошлом, когда мы верили, что любовь способна справиться с любыми препятствиями, встающими на нашем пути. Сможем ли сейчас? Способны ли, пройдя через уйму проб и ошибок, без оглядки поверить друг другу? Верь, Лиза, если ты не будешь верить, ничего не получится. Целует мои ладошки, перебирая каждый пальчик. И ещё, тебе придётся написать заявление на увольнение. Но Так нужно. Я останусь без работы? Нет, я всё устрою для нас обоих. В тот самый момент, когда я объявлю отцу о своём выборе, компания, в которой мы работаем, перестанет быть моей. Нам обоим придётся уйти, чтобы построить новое, только наше, для нас. Не думай о будущем. Я подумаю, Лиза. Ещё какое-то время сидим в объятиях друг друга, рассматривая фотографии Сони. Троянов желает знать, где и когда сделан каждый снимок. Кто рядом и сколько лет дочери в этом моменте. Рассказываю всё. Как же лая эти 3 года без него и о чём думала. Часто о нём. Не было и дня, чтобы Троянов не пробирался в мои мысли, настойчиво о себе напоминая. «Уже поздно. Идём спать». «Я на диване?» «Нет, со мной». Довольно ухмыляется. «Без посягательств на моё тело, учти». Ткнула в его грудь пальчиком. Иначе отправишься на диван. «Понял». Подхватывает меня на руки и несёт в спальню. «Правила нарушать не буду». Сергей. Лиза размеренно посапывает на моем плече. Уснула почти сразу, как только попала в мои объятия. Смотрел фотографии Сони и готов был выйти. Сколько всего не увидел, не прочувствовал, не пропустил через себя. Самые важные моменты, которые обошли меня стороной по собственной вине. Первое слово, первый шаг, первые слезы. Без меня. Без меня. Повторы отсутствуют, подобные невозможно. Без меня. Сейчас как никогда понимаю, главное в этой жизни не опоздать. Не опоздать насладиться детством вместе со своим ребёнком, пока он не повзрослел. Не опоздать сделать предложение любимой женщине, пока она не вышла замуж за другого мужчину. Не опоздать сказать нужные, такие необходимые кому-то слова. Не опоздать. Кажется, я опоздал везде. Не могу насмотреться на Соню. Не верю, что этот хрупкий комочек счастья мой. Неужели могла такой получиться? даже не предполагал, что в нашей семье возможны девочки. Отец всегда утверждал, что троян ново способен воспроизводить исключительно мужчин. Ошибался. Чёрт возьми, я этому рад. Будет рад внучке? Не думаю. Когда-нибудь скажу, что он уже давно дед, если посчитаю нужным. Лиза права. Её отец не примет. Тогда не принял сейчас тем более. Помеха и только. Плевать ему на то, чего желаю я. исключительная выгода в любой сфере жизни. Погружённый в собственные мысли, не сразу слышу, как тихонько открывается дверь в спальню, и входит Соня, сонная с прикрытыми глазками и белым детским пледом в руках. "Мам", шепчет едва слышно. "Иди сюда". Реагирую мгновенно, чтобы не разбудить Лизу. Сонька словно на автомате забирается на кровать и устраивается у меня под боком, накрываю её пледом. и тут же слышу мирное сопение. Боже, какое спокойствие! Десятибальный шторм, который так долго бушевал внутри, наконец успокаивается, превращаясь в почти недвижимый штиль. Душа пушистым клубком сворачивается внутри и уютно устраивается в уголке сознания, чтобы тихо мурлыкать рядом с моими девочками. Именно сейчас чувствую, я на своем месте. Там, куда шел пол жизни, спотыкаясь и делая многочисленные ошибки. Будто бежал бесконечный марафон, почти выбился из сил и до полза до долгожданного финиша, где меня ждали Лиза и Соня. И этот финиш я ни на что не променяю. Слишком тяжело он мне дался. Долго лежу с открытыми глазами, наслаждаясь теплом родных тел, то и дело рассматривая Соню. Кажется, мне потребуется очень много времени, чтобы сполна насладиться маленькой девочкой с серыми глазами, так похожей на меня. Я посыл двигаться, чтобы не потревожить драгоценный сон моих девочек, и только когда за окном приходит рассвет, наконец засыпаю.